История пособолезного Луона. Беда. Тот Цезарь. Вот, вот. Я говорю, чё, дурак, войшь, средь бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли, я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помёт нужно прикладывать к щеке. А как рукой снимет? И он, и он, Васильич. Слабо сказала Татьяна Михайловна. День-то показательный. Среда а я выйти не могу. от то Вы сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам дунь куда, пусть с вами походят. Ну, что ж, великая мудрость. Пусть чай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки — самое главное. Хочет, хочет, разные. Долго ли её? Возьмет какой-нибудь в карманы, поминай, как звали. А отвечать кому, а? Нам. Картину я в карман не спрячь. Так ли я говорю? Дуня ж с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела. Ладно, ладно. А вы это пометом? Докторы, у них сейчас рвать щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федора Орешневскому. Он возьми, да и умри. А. Это вас еще когда не было. У него тоже.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 Вот той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, ну, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно. А на голову залаял с особенной, хриплой, старческой злобой, давясь кашля. Потом завыл истошно, мучительно, пфу, окаянный. Злобно и растерянно думал и он, окосясь на незваного гостя. Принесла нелегкое. И Ничёть Цезарь воет.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 Про про пра... прадед нынешнего князя». Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, очевидно», — ответил Голый. «При Антонио Ановиче это верно. Но ведь архитектор-то расстрели был. А, во-вторых, царствия небесного не существует, ну и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?» «Руководительница», — начал Иона, и засопел от ненависти к Голому. Зубами лежит, помирает, к утру кончится, а насчет царствия этого и верно. Для кое-кого его и нету. В царстве небесное в смрадном виде без штанов не войдешь. Он так легорю. Молодые, захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. Однако я вам скажу, ваш симпатий к Царству Небесному и к князьям довольно странный в теперешнее время. И мне кажется.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 Колонны возносились радостно и целомудренно. Золочёные лёгонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грози кинкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет.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 «Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона. «Наши крепостные». Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы по них ногами шаркали. А Онегины, трень-брень, ночь напролет, вероятно, плясали. Ну, делать-то ведь было больше нечего». Иона про себя подумал. Чума голая навязалась, прости Господи. Вздохнул, покрутил головой и повел дальше. Стены исчезали под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горнастая, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны.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 Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанной старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель малой орды, хан Тугай».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 На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился, Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой мессалины.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 Купали в пруду четыре красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал. — Товарищи, замечательная особа! Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века! Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. — Да бог знает, что такое! —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 Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил. Лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, не даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, Вперил в спину голову тяжелый взгляд и долго его не отрывал. Шли через кабинет князя с экспонатами, палашами,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 Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опёршийся на Эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на чёрные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы «Это кто ж такой?» Последний князь, вздохнув, ответил Иона «Антон Иоанович." Кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили. А где он теперь? Умер? почтительно спросила дама. Ну, зачем умер? Они за границ теперь. За границ отбыли при самом начале. И он заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку. И голый хмыкнул, рот открыл но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил. «Да плюнь, Семен, старик он!» И голос заикнулся. «Как? Жив?» — изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?» к нету», — ответил он печально. «И «Не благословил Господь. "На". Да. братец их не младший, Павел Иванович. Тот на войне убит. "На". Да. «С немцами воевал. Он э, э, в этих... Э, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имения в Самарской губернии было. Классный старик!» — восхищенно шепнул кто-то. Его самого в музей проворчал голый. Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук.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 Заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистели пастухи на дудках, За прудами звякали тонкие колокольца, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз На учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он обрёл по гравию к дворцу —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 Потом сердце забилось часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к игоне, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете. «Боры! Беда!» — мелькнуло в голове у старика. «Вот оно, вещи, чуяло! Беда!» и Иона судорожно вздохнул и в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. «Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто,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 Потом глянул поверх Иона в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко «Картава». «Не узнал! Иона плохо, плохо! Если уж ты не узнаешь, то это плохо!» Звуки его голоса убили Иона. Колено у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. Господи Иисусе, ваше сиятельство! Бач Антон Анович, да, да что, что, что такое? Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые, раскосы и блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя. — Успокойся, он успокойся, Бога ради! — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. — Услышать может кто-нибудь. — Батюшка! — судорожно прошептал Иона. Да — Так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 — Как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я вас не узнал, старый хрен, а? Глаза у меня слепнут. Как же ты вернулись вы, батюшка? Очки на вас, очки — от главного и бородка. И как же вы вошли, что я не заметил? Тугай-бек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. — из малую веранды из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки — князь снял их. Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами. — Княгинюшка, господи, княгинюшка, с вами, что ли? Лицо князя мгновенно постарело. — Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. — Ответил он и задергал ртом.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 «В самом деле, ваше сиятельство!» — он умоляюще поглядел на князь. «Как же быть-то? Дом-то? Альвернут?» Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него скалились только с одной стороны, с правой. ха Вернут! Что ты, дорогой!» Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал.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 «Сведения кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние. Ха -ха -ха. Народное! Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. Народное так народное, черт их бери! Все равно! Лишь бы было цело!»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 Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. — Цел... цел кабинет, — бормотал Иона. — Да вот, горе, батюшка, ваше сиятельство. Запечатан он? — Запечатан. — Кем? — Запечатан. — Эртус. — Александр Абрамович из комитета. — Эртус? — Картава переспросил Тугайбек. — Почему же именно... «Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет». «Из комитета он, батюшка». «Виноват, — ответил Иона». «Из Москвы?» «Наблюдение ему, видишь, поручено». «Тут, во сиятельство, внизу библиотека будет, и учить будут мужиков». «Так вот он библиотеку устраивает». «Ах, вот как! Библиотеку!» «Князь ощерился. Ну, что ж, это приятно». Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то б я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит, хватит, ваше ятельство, растерянно хрипнул Иона. Ведь, видимо, невидимо книг ту вас. Мороз прошел у Ионы по спине, при взгляде на лицо князя. Тугай бег съежился в кресле, поскрёб подбородок ногтями.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 «А знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?» Иона молчал и глядел во все глаза. «Этого Эртуса я повешу вон на той липе!» Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот?» Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке. «Нет, справа, у решетки!»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 Тугай проглотил слюну, от чего татарские скулы вылезли желваками. Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Если он живьем попадется мне в руки у, у иона. Не поздравлю я, Антонова Семена, будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры иона. Ты слышал, что он сказал про княгиню мать? Слышал?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 Во-первых, вот что. Ну, князь в руках очутился бумажник. Бери. Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен. Н Ни за что не возьму. Прохрипел Иона и замахал руками. Бери. Строго сказал, тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белой бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут. Откуда? Ну что теперь... «Самое главное, позволишь Иона Васильевич перебить до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги». «Печать, батюшка!» Жалобно начал Иона. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с тургучем. Иона ахнул. Взор, сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Не бойся, мой друг!»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 «Проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом скелете шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Прошептал он. С ума сойдёшь!» Он снял шлем, потёр висок... Подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем о озим так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве полный, по-видимому, важных и тревожных дум он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормочая, покусывая губы. «Это...» «Не может быть!» н — скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые, зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии и тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах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 Тенью вынырнул из освещенной лунной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого воя Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул в тьму.